Часть третья. Наш разговор оборвался, потому что мы подошли к большому каменному белому дому. Хонс открыл дверь и, пропуская меня, сказал, «Я пойду сзади, чтобы ничем не нарушать твоего внимания». Недоумевающе, слегка растерянный, я поднялся по лестнице. Действительно, все было светлое. Потолки, стены, ковры, оконные рамы. Все поражало однообразием бледных красок, напоминавших больничные палаты в солнечный день. «Иди дальше», — сказал Хонс, когда я остановился у двери первой комнаты. Невольно я обернулся. В двух шагах от моей спины стоял Хонс и смотрел на меня пристальным взглядом, от которого, не знаю почему, стало жутко. В тот же момент он взял меня под руку. «Смотри», — сказал Хонс, показывая отделку залы. «Необычайная гармония света. Не к чему придраться, а?» «Необычайная гармония?» — я сомнительно покачал головой. «Мне, по крайней мере, она не нравилась». Смертельная бледность мебели и обоев казалась мне эстетическим недомыслием. Я тотчас высказал Хонсу свои соображения по поводу этого, он снисходительно усмехнулся. — Знаешь, — произнес он, — пока подают есть, пойдем в кабинет, и я изложу тебе там свои убеждения. По светлому паркету через бело-розовый коридор мы прошли в голубой кабинет Хонса. Из любопытства я сунул палец в чернильницу. Палец стал бледно-лиловым. Хонс рассмеялся, мы уселись. — Видишь ли, — сказал Хонс, бегая глазами. Порочность человечества зависит, безусловно, от цвета и окраски окружающих нас вещей. «Это твое мнение», – вставил я. «Да», – торжественно продолжал Хунс. «Темные цвета вносят уныние, подозрительность и кровожадность. Светлые умиротворяют. Благотворное влияние светлых тонов неопровержимо. На этом я построил свою теорию, тщательно изгоняя из своего обихода все, что напоминает мрак. Сущность моей теории такова. Первое. Люди должны ходить в светлых одеждах. Второе. «Жить в светлых помещениях». «Третье. Смотреть только на все светлое». «Четвертое. Убить ночь». «Послушай, — сказал я, — как же убить ночь?» «Освещением», — возразил Хонс. «У меня, по крайней мере, всю ночь горит электричество. Так вот, из поколения в поколение взор человека будет встречать одни нежные светлые краски, и естественно, что души начнут смягчаться. Пойдем ужинать. Завтра я расскажу тебе о всех моих удачах в этом направлении».